Глава пятая. Маргарита. Посещение библиотеки оказалось заведомо провальным. Никаких книг из серии «Как благовоспитанная девица надлежит вести себя с мужчинами» я не нашла. Вообще ничего, хоть как-то связанного с темой интимного этикета и принятых в обществе правил. То есть, может, такие книги и имелись. Но самостоятельный поиск оказался бесполезным. А спросить у библиотекаря не повернулся язык. Потом я подумала и поняла что попросить консультацию у мамы или Филинии, тоже не смогу. Мама сразу раскусит мои планы и вряд ли одобрит. Да и как-то странно обсуждать с мамой желание потерять девственность до брака. Наверное, разумно. Но под лавиной смущения здравый смысл просто сдох. Филиния в ту же копилку. Бабушка у меня отличная, понимающая. Но стоило вообразить, как я, сидя в гостиной особняка, отставляя чашку с чаем и спрашиваю герцогини Сонтра о сексе, как все мое существо заорало дурниной. Здравый смысл под натиском этой атаки опять-таки сдох. Ну а раз так, то к кому идти? К психу с Миквоем? Парадоксально, но парней я стеснялась меньше. С другой стороны, они аристократы, а я понятия не имею, как обстоят в этом мире дела с обсуждением интимных тем. Вдруг это самое табуированное табу? Вдруг у моих друзей случится такой шок? что они до конца жизни будут ходить перекошенными? Нет. Психа с Миквоем нужно оставить на самый крайний случай. Сунуться к местным девчонкам? Например, к и Фиттер с ее соседками? Тоже вряд ли. Мы не настолько близки. Итогом моих размышлений стало перемещение в полуподвальный читальный зал и тихий жалобный зов. «Зора! Зора! Можешь появиться?» Я подошла к той самой колонне, положила ладонь на мрамор и позвала повторно. «Зора, можно тебя на пару минут?» Миг, и на поверхности камня появились два белесых глаза. Блымкнули, и вслед за ними из колонны вылез черный желеобразный комок. К внешнему виду подруги я давно привыкла, но все равно дрогнула. Потом вспомнила, что этот комок — лишь часть всезнающей сущности, а настоящая заучка там, внизу, и она огромна. Я дрогнула повторно, но это замешательство длилось доли секунды. «Нужно поговорить», — почти беззвучно объяснила я. Клекса бодро упала в мою ладонь, а я уселась на прилегавшую к колонии лавку и сказала уже мысленно. «Зора, у меня нестандартный вопрос, а спросить не у кого». «Я слушаю», — прозвучало в голове. Я вздохнула и... «Как у вас предохраняются?» и глаза резко увеличились, местный И.И. уставился с изумлением. Пауза, а потом Зора задала два вопроса. «У вас предохраняются от чего?» От неловкости я закусила губу, лишь сейчас вспомнив, что заучка до сих пор не в курсе моего иномерного происхождения. Казалось, что у меня давно не осталось тайн, по крайней мере от друзей, и вот, нате, опять... Завралась. Вернее, заскрытничалась. Все-таки сложно дружить и одновременно иметь от друзей секреты. Причем такие, которые не секреты вовсе. То есть секреты, но... Короче, не суть. Глубокий вдох, и я протранслировала мысленно. «У вас это здесь, в этом мире. Понимаешь, я кое-что тебе не сказала». Заучка продолжала смотреть выжидательно, и я продолжила. «Зора, прости». Я не скрываю, и давно собиралась тебе признаться, просто повода все не было. Потом все эти приключения, Дитрих с его уничтожающей семена технологии, Гигорка опять-таки. «У вас в этом мире...» Задумчиво процитировала меня Зора. Снова блыкнула глазками и уставилась так, словно зубами вцепилась. «Маргарита, правильно ли понимаю, что...» «Угу», кивнула я. Между нами повисла новая пауза, а потом Зора завопила. Соскочила с моей ладони и, пользуясь тем, что читальный зал абсолютно пуст, продемонстрировала ту же реакцию, которую показывал недавно Миквой. Узнав про мою дружбу с местной легендой в лице всезнающей заучки, Джим бегал по этому залу и махал руками. Вот и Зора сейчас вела себя так же. С той лишь разницей, что ног и руку клякса не имелось. Но она очень забавно нарезала круги по полу и голосила тихо, как мышь. А, а, ты, да ты, ведь были уже оговорки, а твое странное поведение, отсутствие даже элементарных знаний. А, -а, а Я воровато заозиралась, а Зора продолжила пищать. И, главное, молчала. И Георг, да чтоб его блохи покузали, ни словом не обмолвился. А ведь мы с ним много чего обсуждали. Но главной грустью всезнающего и стала... «А я? Как сама-то не догадалась! Ведь столько косвенных признаков! Ведь это элементарно! Ответ все это время лежал на поверхности!» Я не знала, что и где лежало, но решила не спорить и временно вообще не отсвечивать. Минут через пять сущность успокоилась. Вернулась на мою ладонь и принялась громко и рассерженно пыхтеть. Мысли о том, что меня сейчас пошлют или обидятся из-за обмана, не возникло. Но улыбалась я по-прежнему смущенно. «Так ты из другого мира?» — повторила Зора почти истерично. «Да, но мы можем...» «Расскажи». Даже не возглас, а настоящий ментальный удар. Я поморщилась, а семена дара, спавшие в боковом кармане моей сумки, резко проснулись. выпорхнули и застыли вокруг ладони, с дребезжащей на ней зорой. Они напомнили дуло пистолетов, направленные на врага. «Спокойно», — сказала мерцающим шариком я. Вдохнула, выдохнула, а когда убежденные в моей безопасности семечки вернулись в сумку, обратилась к заучке. «Я обязательно расскажу. Много чего расскажу, но позже». «Почему не сейчас?» — отозвалась Клякса. «Потому что это долго, и сейчас есть другие, более важные задачи. Подруга прищурила белесые глазки и, вспомнив изначальный вопрос, уточнила с подозрением. «Более важные задачи — это что? И какое предохранение тебя все-таки интересует?» Мик, и Зора вдруг догадалась. «Подожди, ты говоришь о постели с мужчиной?» Заучка аж захлебнулась возмущением. «И считаешь, что это важнее, чем передача новых знаний мне?» Последнее слово перешло в ментальный рев, и я втянула голову в плечи. «Блин, лучше бы у парней, — спросила, — но уходили бы перекошенные до конца жизни, и что? При их теперешнем богатстве их бы любили и уважали и так». «Зора!» «Что Зора? Что Зора?» — клякса запрыгала на моей ладони, но быстро успокоилась и буркнула. Хочешь знать, как защищаются во время интимной близости от болезней и нежелательной беременности?» Я, порозовев, кивнула. «Ну да». Заучка глянула, строго надулась и уточнила. «Надеюсь, речь о Георге?» «Поразительный вопрос». «А о ком еще?» «О ком, о ком?» — продолжила ворчать сущность. «Зная твою скрытность, можно предполагать тысячи вариантов». Теперь уже мне захотелось забегать по залу и стеря. Ладно, не ори. Зора перешла на обычный менторский тон. Если с Георгом, то болезней можешь не опасаться. Уж кто, а король за здоровьем следит и кого попало, в койку не тащит. Увы, но внутри резко всколыхнулась ревность. А вот беременность, протянула подруга, и спросила внезапно. А что тебя не устраивает? «Ну и забеременеешь, ну, родишь». «Зора», — возмутилась я. «Прежде чем беременеть, хотелось бы понять, в кого именно влюбилась и с кем вообще сплю». Вдаваться в подробности насчет характера, бытовых привычек и прочей совместимости я не стала. Как и говорить о том, что беременеть лучше с умом. Не факт, что и такие тонкости человеческих отношений поймет. «Предохраняются эликсирами». Только порядочным незамужним девицам знать о таком не положено. Значит, контрацепция в этом мире лишь для непорядочных и замужних. Так себе ситуация. Мне расклад вообще не понравился. Как называется эликсир и где достать? Со вздохом уточнила я. Очередное, увы. После объяснения Зора я поняла, что оружие и запрещенные вещества раздобыть проще. Для покупки эликсиров требовался рецепт от лекаря и проверенный аптекарь. Тот, который смешает зелье правильно, а не абы как. Ни того, ни другого у меня не было. Зато имелся статус единственной наследницы герцогини Сонтер и репутация порядочной благочестивой леди. Да, именно порядочной. Даже при том, что Георг уже скомпрометировал несколько раз. «И что делать?» – мысленно огорчилась я. Вариант, что сама иду к какому-нибудь лекарю, прошу рецепт на противозачаточное зелье, не рассматривался. Попытка купить зелье в аптеке без рецепта тоже не айс. Тут опять вспомнился псих с его способностью доставать различные незаконные штуки, и я уже начала крутить в голове эту идею, когда Зора сказала: «А самые лучшие зелья производят в лабораториях нашей академии». Из моей груди вырвался отнюдь не ментальный, а очень даже настоящий стон. «Да не сокрушайся ты!» — фыркнула вдруг Зора. «Это вопрос решаемый. Сегодня как раз закончили новую партию, а склянки никто не считает». Э -э -э -э -э, ответила я. «Если хочешь, я проведу». Заучка моргнула. «Проведу и постою на стреме. Тебе нужно будет только вскрыть замки. Сумеешь?» Воображение тут же нарисовало картину, как крадусь по темным коридорам главного корпуса, проникаю в подвал и сильно ругаясь, взламываю дверь в лекарскую лабораторию и... Тут из тени выступает Георг со своим блокнотом. Или монстр какой-нибудь вылезает, или от моего неосторожного движения вскрывается некий жутко засекреченный тайник. «Нет», — выдохнула я, — «не надо». Теперь уже зора уставилась удивленно. Причем с таким видом, словно я последняя, кто мог отказаться от столь щедрого предложения. Будто я из тех, кому достаточно намекнуть на криминальные приключения, а они уже бегут, теряя штаны. А мне, может, и хотелось. Но я хорошо помнила суть своего статуса. Успела таки проникнуться им за эти недели. Во-вторых, воровать плохо. Вот просто плохо. Но что, если не воровать зелье, а смешать самой? Я озвучила эту идею, только Зора восторгом не прониклась. «А почему нет?» — воодушевившись, мысленно воскликнула я. «Ведь со мною ты. А ты наверняка знаешь рецепт». «Рецепт знаю», — подтвердила сущность. «Но для активации некоторых ингредиентов нужна магия». «Так у меня есть. Я же маг». «У тебя другая специализация, Маргарита». Заявила Зора таким тоном, словно разговаривает с умолишенной. А там разве не универсальное? Ведь в магии довольно много универсальных инструментов. Оказалось, что в данном случае нет. Активировать ингредиенты мог маг лекарской или алхимической специализации. Сразу стало кисло. Значит, раздобыть зелье вот прямо сегодня точно не судьба. Ладно, значит, позже. Либо все-таки придется покраснеть и попросить у филинии с формулировкой на всякий случай. Ведь мы взрослые люди, и понимаем, что в жизни всякое бывает. Тут я запнулась. Стоп, а ведь в моем чемодане тоже кое-что есть. Случаи действительно бывают разные, и пусть я не собиралась пускаться в Англии во все тяжкие, но одна из моих более опытных подруг заявила... «Маргарита, нельзя быть такой безответственной. Вдруг поплывешь от какого-нибудь обалденного парня, а все аптеки окажутся закрыты». «Так поплыву или захочу переспать?» Порозовев парировала тогда я. Вроде умно ответила, но подруга закатила глаза, назвала наивной и лично закинула в карман чемодана несколько блестящих фольгой квадратиков. Я выбрасывать квадратики все-таки не стала. А значит... Нужно просто добраться до чемодана, проверить состояние контрацептивов и, если все в порядке, применить. А еще мне нужно взглянуть на ноутбук и планшет, которые, в отличие от одежды, до сих пор находится в замке Сонтеров. Значит, завтра вечером, когда пойду за кормом для фиалки, передам бабушке записку с просьбой доставить все в особняк, а в выходной... Здесь я снова запнулась, а потом искривилась. Если Георг не будет гадом, то в выходной мы с парнями отправимся к разломам следовательно, в особняк бабушки я в ближайшие дни не попаду. Эх! Только все сложилось вообще не так. Утром следующего дня на первой же перемене нас с Миквоем выловил псих и, наклонившись ко мне, вопросил грозно. «Ты зачем разболтала Георгу?» Я потупилась, приготовилась оправдываться, но парень неожиданно хлопнул по плечу и рассмеялся. «Расслабься, Маргаритка! «Я не сержусь, а совсем наоборот». Я удивилась, а псих добил. «К разломам идем завтра». «Каким еще разломам?» «Не понял ботаник, он действительно не знал». «К обычным», — ответил псих. «К тем, возле которых есть шанс настроиться на межмировую телепортацию». Микво изумился еще больше, но его глухое «зачем?» было перебито моим недоуменным. «Как завтра?» «Завтра же учебный день, кто нас отпустит?» «Уже отпустили». Псих прямо-таки лучился оптимизмом. «Сам ректор». Я застонала, отлично понимая, что радости ректор при этом не испытывал. Калтум вообще ненавидит, когда нарушают правила, а это было явное нарушение. Следовательно, решение он принимал добровольно, а под давлением. Главный вопрос – а зачем Георг на него надавил? Зачем Георг надавил на Калтума? Чем его величество не устраивал выходной? «Твоя бабушка», — прозвучали новые неожиданные слова. «Она требует встречи с тобой, кажется, все мозги Георгу проела». Не могла не улыбнуться. Какая прелесть. Приятно. Но новость о завтрашнем походе была все-таки ошеломительной. Более того, мы не успевали получить консультацию у самого сведущего в разломах портальщика, у моей мамы. «Я лишь сегодня ночью поняла, что мама способна помочь. Хотела поговорить с психом, а вечером отправить маме письмо. Здесь и сейчас я об этом сказала». У ботаника лицо вытянулось, а Храфс отмахнулся. «Не нужно никаких консультаций. В бумагах Юдиуса все отлично описано». «Ну, не нужно, так не нужно». Причем тут Юдиус?» – вскинулся ботаник. «А при чем леди Лилиана?» В эту секунду я осознала не самую приятную вещь. Псих Миквою не сказал. Не только про путешествие к разлому. Хравсу молчала о главном, о нашем с мамой происхождении. Почему? Видимо, решил, что на приключения Джим и так согласен. А вот эту мою тайну лучше открывать самой. В итоге я посмотрела на Джима жалобно. Потом махнула психу, подхватила Миквою под руку и потащила в аудиторию. И уже там даже не сказала, а написала в тетради и подсунула другу. Моя последняя тайна, Джим. Я родилась и выросла в другом мире. Ботаник прочел. В следующую секунду в аудиторию вошел магистр Фамио, а Джим... Магистр, позвольте выйти на пару минут. То есть? Неприятно удивился преподаватель. Очень надо. Джим покраснел. Прям... Он шумно вздохнул и закончил. Хриспичило. По аудитории побежали смешки, а Фами от такой честности немного смутился. «Хорошо, идите, адепт». Ботаник не вышел, а прямо-таки вылетел. Дверь захлопнулась, лекция началась, а там в коридоре раздалось несколько непонятных звуков. Неожиданно для самой себя я обратилась к артефактам. «Слушайте, а среди вас случайно нет штуки, позволяющей видеть сквозь стены?» Один из браслетов, еще остававшихся на ноге, вдруг нагрелся, и стена между аудиторией и коридором действительно стала полупрозрачной. Я увидела. Джима, который тупает ногами, потрясает кулаками и беззвучно ругается. Кажется, у Георга появилась компания. Если его величество надумает осушить бочонок валерьянки, то я знаю, с кем именно он будет пить».